Глава 13. Энциклопедия. Сотрудничество, взаимность, прощение. В 1974 году психолог и философ Анатолий Рапопорт из университета Торонто выдвинул идею, что наиболее эффективные способы поведения по отношению к другому человеку это первое сотрудничество, Второе. Взаимность. Третье. Прощение. Иными словами, когда индивидуум или группа встречает другого индивидуума или группу, то самое правильное согласно правилу взаимности давать другому столько же, сколько хочешь получить взамен. Если другой помогает, помогайте и вы. Если другой нападает, надо отвечать агрессии таким же способом и с той же интенсивностью. Затем надо простить былое пригрешение и снова предложить сотрудничество. В 1979 году математик Роберт Аксельрод устроил соревнование автономных компьютерных программ, способных вести себя как живые существа. Требование было одно: Каждая программа должна была иметь алгоритм спора и взаимодействия с соседями. Роберт Акселлерот получил 14 дискет с программами от университетских коллег, заинтересовавшихся соревнованием. Каждая программа содержала разные правила поведения: простейшие по две строчки кода кодекса поведения, сложнейшие сотню. Цель состояла в накоплении максимального количества очков. Правилом некоторых программ было скорейшее использование соседей, завладение силой или хитростью их очками и быстрая смена партнёров для продолжения накопления очков. Другие программы предполагали самостоятельность, сохранение своих очков и недопущение контакта с потенциальными похитителями. Были и такие, правила которых гласили: если другой враждебен, предупредить его о необходимости изменения поведения, затем приступить к наказанию или сотрудничать, а затем неожиданно предать. Каждая программа 200 раз противопоставлялась каждой из программ конкурентов. Программа рапорта с поведением CPR, сотрудничество взаимность прощение, победила все остальные. Более того, Программа CPR, произвольно помещённая среди других, сначала уступала агрессивным программам воровства, но в конце концов начала их побеждать и даже стала со временем заразной. Соседние программы, уяснив, что она эффективнее всего набирает очки, стали равняться на неё. Закон CPR оказался наиболее эффективным в долговременной перспективе. Любой может в этом убедиться в своей повседневной жизни. Значит, следует забыть об унижающем вас поведении коллег и конкурентов и не прекращать, как ни в чём не бывало, предлагать им сотрудничество. В конце концов, эта тактика окупится. Это не мягкотелость, это ваш собственный интерес, доказанный компьютерной техникой. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.